Если ему было интересно, значит и всем другим должно быть интересно. Он не боялся молодых, не боялся показаться несовременным. Это они – отсталые, невежды, олухи, тёпы. Он их жучил, как хотел, уличал в серости, эпатировал, подначивал, и они бегали за ним. Зубр был со всеми одинаков – от Нобелевского лауреата до лаборанта. Для него не было разницы, кто ты – татарин, эстонец, китаец – поэтому он, не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал армянские, еврейские анекдоты и первый хохотал, высмеивал америкашек, итальяшек, армяшек. Больше же всех от него доставалось русским, и никто его ни в чем не мог заподозрить. По вечерам устраивали танцы. Зубр мог танцевать до утра, трудно было угнаться за ним. Физически он оставался могучим, как прежде». То, что студенты узнавали за летние месяцы пребывания на станции, определило для большинства философию жизни и подход к науке. Он научил выделять главное. Понятно, что без скрупулезного исследования частностей все будет болтовней. Но каким-то образом он достигал равновесия. Смеялся над узкими специалистами. Исследователь левой ноздри у рака. Детальные исследования были не для него, Он ценил их, но рассуждал так, раз уж тратить время, то на главное. И это главное он умел находить и у аспирантов, и у корифеев. «Судьба Менделя напоминает судьбу Дарвина», – возглашал он. Дарвин ведь не создал эволюционное учение, как это часто необоснованно считают популяризаторы. Это учение было известно задолго до Дарвина. Гениальность Дарвина была в том, что он первым увидел в природе принцип естественного отбора, естественный механизм эволюции живых существ. Гениальность Менделя не в том, что он открыл закон наследственности. Эти законы по были известны до работ Менделя. Гениальность его была в том, что он первым в биологии проводил точные и продуманные опыты. С того первого лета и Валерий Иванов, и другие стали приезжать в Мясово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблазняли. И не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказывая про Миасова, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Единственное утешение, что во все времена со всеми так было и видно так тому и быть. Наверное, есть в молодой слепоте какая-то необходимость. Тогда в Мясове им было просто хорошо, очень хорошо, и их снова туда тянуло. На симпозиумы начали приезжать из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева. Пошел слух, что в Мясове можно узнать о запретной генетике, что там шли разговоры о кибернетике. Мясово стало прибежищем гонимых наук, оплотом биофизики. Зубр никого специально не агитировал, он просто распахнул ворота к себе. Говорил то, что думал, без самоцензуры. Оказалось, что можно. Никто ведь толком не знал, что можно. Все продолжали знать про «нельзя». Студенты решили организовать выставку живописи. Разумеется, абстрактной, потому как в те годы шла кампания борьбы с абстракционизмом. Его чистили в печати, по радио, на эстраде. И в мясови тоже спорили, искусство это или нет. Большинство уверяли, что абстрактную картину любой сумеет намалевать. В жюри были избраны Зубр, Лепунов и еще кое-кто из метров. Все желающие стали пробовать себя в этом жанре. Каждый изощрялся как мог. Сделали несколько десятков полотен. Встал вопрос, где выставить, куда поместить картины. Не было стен такой большой площади. Кому-то пришла в голову мысль поистине гениальная, над столовой имелся обширный навес. Так вот, выставку следует расположить на этом дощатом потолке и осматривать ее лежа на скамейках. Над входом повесили первая выставка абстрактной живописи на Урале. Андрей Маленков прочел перед открытием специальное разъяснение, которое начиналось словами «Публика, возможно, не подготовлена к восприятию нового для нас искусства. Считаем нужным предупредить, что зритель здесь выступает как творец, в этом отличие от предметной живописи, где на долю зрителя остается малая работа, понять настроение, композицию, колорит. В абстрактной живописи от зрителя зависит все. Если у него возникают богатые ассоциации, то он может с удовольствием рассматривать то, что другому зрителю покажется пустой мазнёй.